Глава 31. Стоянка или старый разводит огонь для меня, а я развожу огонь под старым. На всякий случай мы отъехали на милю от хижины, прежде чем устроиться на ночь. За неимением перины и шелковых простыней пришлось удовольствоваться небольшой прогалиной среди кустов и колючек, под холодной, как лед, скалой. Ночь выдалась зябкой, и густов целых пять минут вытерпев мои жалобы на холод, разжег маленький костерок из веточек кустарника и одной сухой коровьей лепешки. «Осторожнее!» — проворчал я, когда на месте пламени осталась лишь кучка дымящихся тусклых угольков. Вдруг разгорится и кто-нибудь немножко согреется. Головешки давали такой слабый отблеск, что я даже не видел выражения лица старого. Но металл в его голосе звучал вполне ясно. «У нас два варианта — замерзнуть или сдохнуть. Если хочешь костер побольше, отойди на милю-другую, прежде чем разводить его. Утром пойду на дым к твоему телу и устрою тебе достойные похороны. Ладно, ладно. Лишим Макферсонов удовольствия застрелить нас. Замерзнем насмерть сами. Или же сдохнем от голода еще до того. «Твою же мать, Густав! Ты ведь знал, что мы не поедем в Майлз!» «Так почему не...» Старый сунул руку в сидельную сумку, извлек небольшой светлый квадратик и швырнул через костер прямо мне на грудь. Пока до меня доходило, что это галета, следом уже летел кожаный мешочек с пеммиканом. Я принялся гладать полоски вяленого мяса, а брат тем временем вытащил пару жестянок, воткнул нож в первую и начал пилить минуту спустя он передал мне вскрытую консервную банку я с удовольствием отхлебнул солоноватый соус в густой жидкости плавали тушеные помидоры и я выловив кусок побольше отправил его в рот ну ладно сказал я когда густав начал вскрывать вторую банку у нас есть костер или по крайней мере угольки от костра есть еда за которую тебе огромное спасибо. Поблизости никого, подслушивать некому. К тому же нам здесь сидеть еще несколько часов. Может, расскажешь что-нибудь еще?» Старый поддел ножом кусок помидора и закинул в рот. В тусклых отсветах костра виднелась лишь смутная тень, пожирающая темную, сочную мякоть. И мысль о голодном Бобби Трейси могла бы отбить мне аппетит. «Но я слишком давно не ел». И что я должен рассказать? поинтересовался Густав. Надо сказать, у нас не было недостатка в загадках, которые не мешало бы обсудить. Тут и к бабке не ходи. И все же, чем дальше я размышлял о них, тем больше одна из них выделялась среди остальных, как слон в стае койотов. Я уже сделал кое-какие дедуктивные выводы по этому поводу. Однако пока не услышал от Густова ни единого слова объяснения. «Брат», — заговорил я, — «зачем ты втравил нас в эту переделку?» Старый пожал плечами. «Тебя, знаешь ли, никто не держит», — заметил он. «Садись на коня и езжай, если хочешь. Ты вовсе не обязан идти до конца». «Но ты-то собираешься?» Он снова пожал плечами. «Даже если в результате тебя убьют». Густав пожал плечами еще раз. Обычно, когда мы вдвоем, страдальческие вздохи издает мой брат. Но теперь пришла моя очередь. Тяжело вздыхать. Густав, будь так любезен. Просто ответь на мой гребаный вопрос. Старый подкинул в огонь несколько веточек. Когда они вспыхнули, я увидел, что губы у брата слегка изогнулись. Это выглядело почти как настоящая улыбка. «Помнишь, как-то раз я спросил у дядюшки Франца, почему мы не кальвинисты?» – произнес он. «Не самое подходящее время предаваться воспоминаниям о семейной истории. Но я знал, о чем говорит Густав, и сам едва удержался от грустной улыбки. Немцы, населявшие тот небольшой уголок штата Канзас, из которого мы происходили, были двух типов – кальвинисты и лютеране. Амлингмайеры, как и отманы, семья нашей Мутер, сплошь были лютеранами. И однажды мой брат поинтересовался вслух, почему так? «Потому что, Густав, горя в аду ты будешь знать, что сам себя туда отправил, а не год тебя отправил», — ответил ему дядюшка. Костер давал не больше света, чем исходят из задницы светлячка. Но старый мог легко прочесть мои мысли — видя, как горестно я покачал головой при этом воспоминании. «Ну да, дядюшка Франц часто нес всякий бред», — продолжал он. Но в тот день он говорил по делу. Кальвинисты, они верят в предопределение. Мыл, не надо трудиться, чтобы попасть в рай. Либо ты родился в золотых тапочках, либо нет. Таким, как дядюшка Франц, это не по вкусу. Как и мне, хотя, сам знаешь, Я даже не верю ни в ад, ни в рай. Я и правда знал, хотя скорее по догадкам, чем из разговоров по душам, поскольку Густов говорит о религии не чаще, чем вождь зулусов о бейсболе. «Но я не знаю», — продолжал старый, — «возможно, существует такая вещь, как судьба? А если существует, то вот каким суждено быть мне? Нищим и тупым? Фермер или ковбой, без разницы?» Мы рождены работать руками, а не мозгами. И черт возьми, я на такое не согласен. Густав рассеянно потыкал палкой в костер. Молчание затянулось, и у меня возникло ощущение, что он не знает, как закончить свою мысль. Или же знает, но ему это не нравится. «Боишься, да?» произнес я, обращаясь к мерцающим язычкам пламени между нами. «Не Макферсонов, не герцога и не убийцу Бу. Боишься, что не сможешь разгадать загадку. Боишься того, кем это тебя сделает. Ты прав, Отто. Я поднял глаза и всмотрелся в лицо брата. Оно едва проступало в полумраке. Но глаза сверкали, как две яркие звездочки, на ночном небе. Он смотрел на меня, не мигая, и я понял, что уши меня не обманули. Густав Амлингмайер впервые искренне открыл мне сердце. Не поймите меня неправильно. Я знал своего брата, знал как облупленного. Но не потому, что он любил распинаться о своих чувствах и взглядах. Скорее, я впитал эти знания, потому что проводил с ним все свое время. Так ковбой знает свою любимую лошадь. Но ведь никто не ожидает разговора по душам с лошадью. Вот и я не ожидал такого разговора со старым до этой минуты. Я пытаюсь стать кем-то другим, и неудача пугает меня сильнее смерти. В словах брата звучало такое глубокое чувство. Такой страх, какого я ни разу за ним не замечал. И что значит? Я сошел с ума, как дядюшка Франц? Дядюшка Франц думал, что может ходить по воде, напомнил я. Ты понимаешь, о чем я. У нас со старым часто случались перепалки. Он огрызался на меня, я отвечал тем же и так далее. Без малейшего результата, если не считать взаимного раздражения. Но сейчас все было иначе. После стольких лет, проведенных бок о бок, на разных ранчо, Густав, наконец, попросил у меня совета как у равного. И мне нужно было собрать всю свою мудрость, чтобы оправдать оказанное доверие. «Ты не сумасшедший, Густав!» «Ты просто...» Я сделал глубокий вдох, прежде чем продолжать. Обычно мне нетрудно забрасывать собеседника словами, но сейчас выбрать нужные никак не получалось. Дело вот в чем. Большинство ковбоев занимаются своим делом просто потому, что не знают ничего лучшего. А с тобой не так. Ты искал нечто иное, нечто большее. И, думаю, рассказы про Холмса... Показали тебе, что именно тебе нужно. Ты можешь работать не только руками, у тебя есть голова. И пусть она не набита книжной премудростью, но работает отлично. И это не случайность. Может, тебе на роду написано стать детективом. Единственный способ узнать это наверняка — сплести все загадки в один узел, как сделал бы мистер Холмс. Так ты и должен поступить. «А ты сам?» — спросил Густав. «Как должен поступить ты?» До этого момента я доплыл гладко, но тут ветер в моих парусах иссяк, и лодка красноречия замерла. «Я?» «А что я?» «Допустим, старому суждено быть детективом, но что же делать мне?» Мы с братом посмотрели друг другу в глаза. Возможно, все дело было в мерцающем пламени костра, но мне показалось, что глаза старого блестят подозрительно ярко и влажно. Это придало мне второе дыхание. Много лет я таскался за Густавом просто по привычке. Теперь все стало иначе. Мой брат не просто вынужденно терпел меня рядом. Я был ему нужен, и он достаточно уважал меня, чтобы дать мне это понять. Впервые Я почувствовал себя не младшим братом старого Рыжего, а просто его братом. «Пожалуй, я, как большинство ковбоев, — ответил я, — не чувствую какого-то особенного призвания, разве что держаться поближе к единственному родному человеку, который у меня остался. Поэтому делай, что должен, а я всегда буду рядом, что бы ни случилось». Старый кивнул, и наступила тишина нарушаемая лишь тихим потрескиванием веточек в костре. Потом брат протянул мне руку, и мы обменялись рукопожатиями. — Ты хороший человек, Отто, — сказал Густав. — У меня был хороший учитель, — отозвался я. Брат снова кивнул и отпустил мою руку. Мы помолчали еще несколько минут, согреваясь скорее теплом, оставшимся после нашего разговора, чем тусклым пламенем костерка. Потом старый хлопнул себя по колену, встал и объявил «Надо отлить». И с этим определенно, несентиментальным замечанием скрылся в плотной тьме, окутывающей нашу стоянку. Чтобы убить время, я начал перебирать собранные нами улики и личности подозреваемых. Но мысли упорно возвращались к одному и тому же предмету. Это была, конечно, леди Клара. Рассказ Брэквилла о ее возможном брачном союзе с Эдвардсом несколько выбил меня из колеи. С другой стороны, тот факт, что она разделяла семейную склонность к связям с представителями низших классов, давал пищу фантазиям, пусть и нелепым, зато весьма соблазнительным. Через несколько минут мои отвлеченные размышления прервал хруст кустов. «Ну, наконец-то!» — воскликнул я. Ты сказал, что собираешься полить травку, а не удобрять все пастбище. Вот дерьмо! Вслед за хрустом раздалось тяжелое дыхание, и из кустов внезапно вывалился клубок тел. Я едва успел разглядеть брата, сцепившегося не на жизнь, а на смерть с незнакомцем. И оба рухнули на землю, осыпая друг друга проклятиями и пинками. Соперники перекатились через костер, Погасив его слабенький огонек, и нас объяла кромешная тьма.